На ферме. Во владениях графа Деранье. Через пару часов. Инспектор Девер высадил Женевьеву возле ворот. Оставшись с ним в машине наедине, молодая женщина смутилась и всю дорогу молчала. Выйдя из авто, она едва заметно кивнула ему и вошла во двор фермы. — Я подойду минут через десять, — крикнул Девер через приспущенное стекло. — Так хозяину и скажите. Это его успокоит, если он вздумает создавать вам проблемы. Женевьева знаком дала понять, что услышала, и направилась к дому. Свет горел только в двух окнах. «Жюстен, старик, плохи твои дела. Еще немного и будешь прыгать перед Изорой на задних лапках», — подумал он. Дело в том, что девушка наотрез отказалась ехать на ферму, с которой отец с позором выгнал ее. Понятно, что это была всего лишь отговорка. В присутствии полицейского ей ничего не угрожало, однако Изора осталась непреклонна. Я предложил проводить ее к дому Абиньяков, и по дороге мы встретили Женевьеву Мишу. Вот уж у кого железная выдержка. Она сама вызвалась съездить в логово людоеда за вещами изоры, хотя и осознавала, что фермер злится на нее. Ведь она вот-вот отнимет у него единственного сына. Бастьен Мио и правда похож на сказочного людоеда. Жестокий, склонный к рукоприкладству садист. Отец и сын Моро, гюстаф и наш красавчик Тома приходили давать новые показания. Оба крепкие орешки, лишнего слова не вытянешь. Пока инспектор приводил мысли в порядок, Женевьева стучалась в дверь будущих свекра и свекрови. Она называла их так про себя, словно это могло придать ей храбрости. «Ничего не поделаешь, я выхожу замуж за их сына, мне придется с ними видеться и даже принимать их у себя дома». Дверь открыла Люсьена. Узнав посетительницу, она тихонько охнула и посторонилась, пропуская Женевьеву в дом. Не обменявшись словом, женщины прошли вместе в кухню. Хозяин сидел у очага и чистил ножом яблоко. Лезвие зловеще поблескивало в отсветах пламени. — У нас гость, я муженек, — объявила Люсьена. — Невеста Армана. — Я приехала не одна, — поспешно пояснила Женевьева. — Со мной инспектор полиции, он сейчас придет. Дорогу засыпало снегом, так просто не проехать. Бастиен поднял голову и презрительно уставился на молодую женщину, которая решилась украсть у него сына. «Где Изора?» — равнодушно поинтересовался он. «Мы ждали домой дочку, а не какую-то там городскую вертихвостку». «Не обращайте внимания, мадемуазель Мишо», — Люсьена старалась быть любезной. «Мой муж сердится, Изора должна была вернуться еще утром». «Я приютила ее у себя, мадам. Думаю, сейчас она в моем флигеле». «Поскольку я уж здесь хочу сказать, мне очень жаль, что вы расстроились из-за меня. Но мы с Арманом крепко любили друг друга еще до войны, и теперь ничего не изменилось. Это чудо, что он остался жив. Я молилась, чтобы он ко мне вернулся, и Господь сжалился. Я позабочусь, чтобы ему было хорошо». «Вы забираете его прямо сейчас?» Арман говорил, что отъезд назначен на пятницу, лишний день с сыном очень важен для матери. «Нет, я приеду за ним в пятницу на такси». А сегодня меня делегировали забрать одежду Изоры и некоторые личные вещи. Не могли бы вы, мадам, мне помочь? Изора сказала, что все поместится в ее чемоданчике. А еще она попросила захватить сумочку. Конечно, помогу, и у вас будет время поговорить с Арманом. Бастиен за это время не проронил ни звука. Молча жевал яблоко, злобно поглядывая на гостью. Предупреждение, что в дом с минуты на минуту явится полицейский, возымело действие. Он не осмелился закатить скандал. «Изора еще несовершеннолетняя», — вымолвил он наконец, — «по мне так лучше пусть поживет у вас, чем слоняться по дому жениха этого слепого Жерома. Однако скажите ей, чтобы шла домой, и точка». Женевьева с нетерпением прислушивалась к звукам в доме. Арман в своей комнате на втором этаже должен был услышать ее голос, да и Девер вот-вот мог войти с улицы. «У меня для вас новости», — радостно объявила она. «Мадам Обиньяк, скорее всего, возьмет изору на мое место. Я очень на это надеюсь. Если все получится, ваша дочка поселится во флигеле, где сейчас живу я, и будет получать хорошее жалование. А в октябре, как и планировалось, получит пост учительницы и переедет в служебную квартиру в здании школы». Люсьена сложила руки в молитвенном жесте. «Вид у нее был довольный», — Даже Бастиен не найдет, что возразить против столь выгодного поворота событий. «Ну, муженек, что скажешь?» — заискивающе спросила она. «Скажу, что не стоило заводить детей, которые потом разбегутся кто куда. Одно хорошо — не придется больше тратиться на эту неблагодарную». Как по мгновению волшебной палочки Арман Мейю и Жустен де появились одновременно?» Юноша спустился по лестнице, а полицейский постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел. «И дома нет покоя!» – бургнул себе под нос фермер. Женевьева не решалась посмотреть на любимого, но Арман ласково погладил ее по плечу. Она подняла глаза и увидела, что голова его обмотана черной тканью, меж складок которой поблескивает уцелевший золотисто-карий глаз. Девер снял шляпу и коротко поздоровался – Люсьена вдруг забеспокоилась. «Господин инспектор, присаживайтесь. Мы как раз говорили об Изоре. Мадмуазель Мишо, хорошо бы нам вместе пойти и упаковать чемодан». «Прошу, мадам, называйте меня Женевьевой». «Хорошо». «Какой еще чемодан?» – удивился Арман. «Надеюсь, не мой. Я еще не начал собираться. Объяснит мне кто-нибудь, что здесь происходит?» «Ваша невеста...» «Приютила у себя Изору», — сообщил Жустен громким, зычным голосом. «Многоуважаемый отец запретил дочери показываться на ферме, и я предложил свои услуги, чтобы она могла получить все необходимое, пока находится в Фемору». Слова «многоуважаемый отец» он произнес холодно и презрительно. Обеспокоенный Бастиен втянул голову в плечи, а Люсьена с Женевьевой не смели двинуться с места — «Рука у вас тяжелая, Мейё», — продолжал полицейский. «Я, кажется, уже предупреждал, чтобы не смели грубо обращаться с дочерью. Закон не запрещает родителям наказывать детей, но всему же есть предел. За убийство ребенка можно угодить на каторгу, а то и прямиком под гильотину, и еще. Такие жестокие типы, как вы, будучи пьяными, представляют опасность для окружающих, и если что-то случается, подозрение в первую очередь падает на них». «Тем более...» «Что сейчас полиция разыскивает убийцу Альфреда Букара?» – вставил Арман. Голос его прозвучал глухо из-за ткани, которой он прикрывал рот. «Отец, может, расскажете инспектору о шальной юности? О временах, когда бабник Букар соблазнил девушку, которую вы любили и на которой потом женились. Вы наверняка мечтали с ним поквитаться». «Арман, замолчи, бога ради, перестань нести чушь!» – попыталась урезонить сына Люсиэна. «Я всего лишь хочу посодействовать полиции», — куражился сын. Не ожидавший такого поворота, инспектор смерил инквизиторским взглядом отца и сына. К изуродованному молодому человеку, вынужденному скрывать лицо, он отнесся с искренним состраданием, однако невозможно было не почувствовать, насколько напряженной стала атмосфера в комнате. «Увы, у месье Мио есть алиби», — сообщил Девер, — «хотя лжа свидетельства никто не отменял». «Давние размолвки не всегда заканчиваются преступлением, но я благодарен за сведения, молодой человек. Обязательно нанесу повторный визит свидетелю, обеспечившему алиби вашему отцу». Инспектор негодовал. Торговка птицей мадам Виктор наверняка была в курсе давней амурной истории, да и жена Букара тоже. Опросив жителей поселка, он пришел к выводу, что женщины знают друг друга. Опять-таки, от него утаили важные факты. Деверу не терпелось посетить обеих и уличить во лжи. Что касается Армана, то он уже корил себя за отвратительную выходку, на которую его толкнуло желание отомстить отцу и припугнуть его. «Простите, инспектор, это было низко с моей стороны», — повинился он. «Женевьева поднимется ко мне в комнату». Люсьена последовала за молодыми людьми, едва живая, от стыда и смущения. «Женевьева» На мгновение ей даже померещилось, какой кошмар, что она стоит перед полицейским совершенно голая. «Вот и разговаривай после этого с сыном», — буркнул фермер, оставшись с ДВРом один на один. Я покаялся перед ним, когда на сердце было тяжко и мучила совесть, а он с ходу выложил все чужому человеку. Тяжело дыша, Бастиен с трудом поднялся и кивнул на бутылку белого вина, стоявшую на столе. «Выпьем по глотку, инспектор, чокнемся?» «Никакой выпивки, Мие. Почему при первой встрече вы умолчали, что в юности жена встречалась с Букаром? Помнится, вы заявили, что совсем его не знаете». «А как я мог признаться? Букара убили, а я когда-то точил на него зуб. Если бы рассказал, меня бы заподозрили». «Возможно, но был и другой вариант. Выслушав показания, я мог сделать вывод, что старые обиды давно забыты. Не каждый подозреваемый в итоге оказывается убийцей». К тому же, если не ошибаюсь, вы получили то, что хотели. Ну да, Люсьена выбрала меня. Мне повезло. Если бы подонок ее обрюхатил, она бы вышла замуж за него. Инспектор, я и сам не рад, что побил Изору. Я действительно скор на расправу, но Армана не слушайте. Букара я не убивал. Уверенности, что вы говорите правду, мсье её у меня нет». «Вы вполне могли замыслить убийство по каким-то своим причинам, хотя с трудом представляю вас в шахте. Это для вас темный лес. В пользу невиновности говорит и то, что вы трус и привыкли срывать злость лишь на слабых. Такие, как вы, предпочитают бить по лицу женщин кулаком, палкой или хлыстом. Это второе предупреждение. Не смейте прикасаться к дочери. И сейчас я говорю с вами не как флик». «Неужели?» «А как кто?» — осклабился фермер. «Или тоже неровно дышите к моей девчонке? Не повезло вам, у нее уже есть жених». «В свою очередь, я также хочу предупредить, уважаемый господин полицейский, если вы или младший Мороа поручите мое имя, обесчестив Изору, за себя не ручаюсь». Ненавидящие взгляды мужчин встретились, и Бастиен опустил глаза первым. «Проклятая жизнь», — пробормотал он, наливая себе вина. Останемся мы с Люлю -Лю совсем одни. И слава богу, едва слышно отозвался полицейский. Никому на свете он не пожелал бы оказаться в этом доме, тем более жить бок о бок с читой миё.